«Неверный!» «Что думаешь, Леня?» Друг оторвался от телефона, откашлялся и расслабил галстук немного. Я бросил взгляд на экран его телефона и усмехнулся. «Завязывай с этим, реально! В изменах ничего хорошего нет!» «Кто бы говорил, ты сам гуляешь, Аджины!» — упрекнул меня. «Вот только ты забыл, по какой причине я начал гулять!» потому что развалился мой брак. Причина — обман и измена со стороны жены. Я свои похождения за измены не считаю, потому что фактически брак мертв. А ты свой брак сам закапываешь. Вот и вся разница. Замолчи. Рассказать твоему ягненочку, что ли? Лапуля такая, старается. Ты сейчас признался, что на мою жену глаз положил, что ли? Рявкнул Леонид, пристав. «Всего лишь говорю, что она лопуля и в тебя влюблена, но ты не ценишь. Твоя жена красавица, но я к ней равнодушен. Другая девушка заставляет гореть мое сердце». «Сердце и чресло», — заметил друг. «Не буду скрывать, она меня очаровала». «Не думал я, что для того, чтобы очаровать тебя, нужно обрить тебя наголо ниже пояса и превратить в пугало». — рассмеялся друг, припомнив мне последствия развлечений в отеле. «Колется? Хочешь на себе проверить, каково это?» «Ох, узнает ягненочек о твоих похождениях и еще не так на тебя отыграется, помяни мое слово!» «Ты, кажется, хотел о деле поговорить?» «Да», — кивнул. «Возьми за развод». «Я уже все бумаги тебе подготовил». Ирина согласилась подписать и переписать на тебя всё, что необходимо. Единственное, просит оставить сопутствующие её блогу фирмы. Фирма видеомонтажа, фитнес-центр йоги и духовного просвещения. Начал перечислять друг. Я внимательно выслушал, сверился со своими данными. Будь на то моя воля, я бы Ирку с голой задницей по миру пустил. Но если быть честным... Она мне тоже пригодилась в своё время. Просто я решил отпустить эту ситуацию, оставить ей то, что она открыла на волне успеха своего блога, и просто шагнуть дальше. Хорошо, Лёня, развожусь. И ещё одно дело о разводе возьми. Сделай всё как для меня. Плачу по высшему тарифу. «Кажется, я знаю, о ком речь», — проворчал друг. — Что ты за сволочь такая? Только обрёл брата-близнеца и не ценишь, а обудь его, пытаешься. — Я не пытаюсь его обуть, Лёня. — Ага, всего-то хочешь увести его жену и помочь ей оставить бывшего мужа в одних трусах. — Не передёргивай, Леонид, — попросил я. — Я всего лишь хочу помочь ей. Ты же знаешь, я не действую опрометчиво. Чем быстрее Лиза разведётся с Игорем, тем быстрее я получу шанс на отношения с ней. Или она тебя снова пошлет, в тысячный раз. «Сегодня будет тысяча первый», — поднял бокал с виски. «В прошлый раз я ее даже поцеловал. и огреб, по щеке. Это того стоило». Едва вспомнил, как последний раз меня обрила Лизонька, как по сердцу разлилось приятное тепло, пульс участился. Я искал с ней встречи, она от меня убегала. Я ей писал, она игнорировала, еще больше разжигая мой аппетит. Мы оба попали, маленькая моя. Как ты этого не понимаешь? И твое, и мое сердце были разбиты обманом. Нам не остается ничего, кроме как согреться вместе и излечи друг друга. Еще немного, и я просто ее украду. Для начала на целую ночь. Потом на целую жизнь».